Глава 16. Через неделю после того, как я отправила заявление романа, школа Эббингтон пригласила нас с Ильей на очень престижную кандидатскую встречу с Мерлин. Не всем, кто получил приглашение, повезло пообщаться с самой королевой Улья. Как мне рассказала Саре, некоторые родители были направлены к педагогам-консультантам, а кто-то — даже к школьной медсестре. Встреча с Мэрилин значила одной из двух — Либо мы представляли очень большой интерес для школы и боролись за первое место, либо Дафна подсуетилась, а Мэролин просто ей потакала. В любом случае, я очень волновалась. Я долго наряжалась и, наконец, остановилась на черных джинсах и весьма презентабельном джемпере с вырезом лодочка, хотя он был немного мал из-за казуса со сушилкой. Хочу сказать, что ваше эссе меня очень впечатлило. Сильно впечатлило. Мерлин просматривала бумаги, а я не дышала, молясь Господу, чтобы она не начала читать мой текст вслух. Я взглянула на Илью. Он понятия не имел, сколько творческих идей я вложила в это заявление, и я отчаянно надеялась, что так все и останется. «У вас двоих есть ко мне вопросы?» Наступил момент истины. Изучив достаточно форумов, я знала, что все, что мы спросим в этот момент — Охарактеризует нас в ее глазах и определит судьбу романа в лучшую или худшую сторону. Я старалась что-нибудь придумать, но Илья был быстрее и начал говорить еще до того, как я открыла рот. «Я работаю в сфере частных клубов, и у нас все весьма похоже на то, что происходит здесь», — сказал он с ухмылкой. «Мне вот интересно, а уверены ли вы, что не взращиваете кучку, скажу прямо, привилегированных мудаков?» Мерлин начала хлопать глазами, шокированная откровенностью и грубостью Ильи: Мудаков! Илья ходил в обычную школу, вмешалась я. Сердце у меня выпрыгивало из груди. И я тоже. Мы просто хотим быть уверенными, что если получим эту возможность а это будет просто замечательно то у нас все равно вырастет хороший человек с правильными ценностями. Я знаю, для администрации школы ценности очень важны улыбнулась я, очень стараясь исправить то, что натворил Илья. Мерлин кашлянула и сложила свои крошечные ручки на столе. «Начнем с того, что я гарантирую вам, что у нас вы получите абсолютно не такое образование, как в какой-либо из государственных школ в нашем районе. Мы находимся совсем на другом уровне с точки зрения образования, изучения культур и соотношения количества учеников и учителей». Не буду врать и скажу, что наши воспитанники очень разные. Поступив к нам, Роман стал бы одним из нескольких учащихся, посещающих занятия бесплатно. Но у нас есть и дети, которые проводят зимы на горнолыжных курортах в Аспине, а летом отдыхают на яхтах и так далее. Но мы относимся ко всем одинаково. Наша моральная цель — вырастить всесторонне развитых и обладающих широким кругозором людей будущего я мысленно сложила кулак в победном жесте. «Это же так приятно слышать, правда, дорогой?» Посмотрела я на Илью в надежде, что на него подействовали слова Мэрилин. Было видно, что это не так, но он все равно улыбнулся. «Что для нас действительно важно, так это то, как много поддержки вы способны оказывать детям в сфере эмоций», — сказала я ей. «Не то чтобы у Романа большие проблемы с этим», — быстро добавила я, «но в его возрасте...» Многие дети еще работают над сенсорным развитием и самоконтролем, а ваша школа похожа на место, которое умеет найти к каждому ребенку индивидуальный подход, которого он заслуживает». Мерлин кивнула. «Это правда. В этом мы мастера. У всех детей есть сильные и слабые стороны. И поверьте мне, мы имели дело со всякими. В этом плане я не переживаю за романа». «Мы тоже». Я сжала руку Ильи. Когда наша встреча закончилась, Мэрилин провела нас через коридоры, уже полностью украшенные к Хэллоуину, и дошла с нами до главного входа, возле которого я тогда встретила Дафну и ее компашку. «Прикольно!» — улыбнулся Илья, трогая искусственную паутину, прикрепленную степлером к дверному косяку из красного дерева. Его обычно впечатляли самые неожиданные вещи. «А, кстати!» — сказала Мэрилин, вмешиваясь в наш разговор. «Вы должны оплатить пошлину за подачу заявки». «Да, конечно», — я повернулась к Илье. «У тебя есть наличные или можно заплатить картой?» — спросила я Мерлин. «Мы принимаем любую форму оплаты». Сжала губы Мерлин. Илья достал свою кредитную карточку и протянул ей. Она улыбнулась, щёлкнула потёртым бумажником, на котором в некоторых местах отсутствовала строчка, и ушла. «Ну, отлично». «Теперь она думает, что мы не можем себе этого позволить». Тихо прошипела я, глядя, как Мерлин исчезает за дверью, украшенной искусственной полицейской лентой. «Но мы действительно не можем», — спокойно напомнил мне Илья. «А почему у тебя с собой нет наличных?» Илья ненавидел, когда я не носила с собой деньги, примерно так же, как меня бесило, когда он заходил в нашу спальню в уличной обуви. «Мне надо в банк зайти», — ответила я, стремясь закрыть тему. «Кстати, кем мы будем на Хэллоуин?» «Мне кажется, нам надо нарядиться в суперсемейку. Ведь теперь у нас есть малыш Джек-Дже...» Илья вдруг схватил меня за руку. «Это из-за твоей работы? Скажи правду. Они тебе не платят?» «У меня просто нет наличных. Давай не тут, ладно?» Я смущенно оглянулась. Чего я не сказала Илье, так это того, что Виго и Сет не только не заплатили мне ни копейки гонорара, так еще и выжили, что могли, из моей карточки MasterCard, купив всей команде пиццу в день съемок. Чек был на 350 долларов, из-за чего я вышла за месячный лимит в тысячу. Вигу пообещал мне заплатить как можно скорее, и я поймала его на слове. А еще я инвестировала в НБД. Я верила в этот продукт, ну, если можно верить в бомбочку для ванны, и еще больше я верила в Дафну. «Меня ужасно бесит, что ты ходишь без налички», — никак не могу успокоиться Илья. Потом он достал 50-долларовую купюру, которая оставалась у него в кошельке, и засунул ее в мою сумочку, как будто я была его дочерью-подростком. Было довольно рано, и мы находились ближе к Челси Хаусу, чем к офису Матча Пичу. У меня с собой был ноутбук, поэтому я решила пойти с Ильей и весь оставшийся день поработать удаленно. А что они сделают? Урежут мне зарплату? «Ну, как тебе?» спросила я, когда мы отходили от школы мне больше понравилось, чем я ожидал. «Но не потому, что тебе понравились украшения к Хэллоуину», поддразнила я. «Если Роману предложат бесплатное место, то, думаю, можно рассматривать эту школу». «А то», — сказала я в восторге от его сдержанного энтузиазма. «А мы ей понравились, как думаешь?» — спросила я, проигрывая собеседование в голове. «Конечно. По-моему, она оценила наше эссе. Когда Илья упомянул эссе, у меня сердце ушло в пятки. Он был убежден в том, что человек никогда не должен выглядеть слишком напыщенным или высокомерным. Перед тем, как я села за заявление, он лишь посоветовал мне писать обо всем скромно и честно. Что, конечно, помешало бы мне соврать о том, что мы лучшие друзья с Томом Хэнксом. Но Дафна сказала мне тогда в гардеробной, что на самом деле эти люди не хотят правды, даже если утверждают, что это так. Правда была слишком скучной. В таком возрасте все дети относительно равны, поэтому я сделала с Романом то, что сделала бы с любым другим продуктом, который пыталась продать. Максимально его разрекламировала. Мы почувствовали порыв ветра. Погода, наконец, начинала становиться прохладной. «Тебе пора уже надевать нормальное пальто», — приобнял меня Илья. «Все в порядке», — соврала я. Торопливо шагая по улицам, я старалась насладиться время от времени появлявшимися лучами солнца, когда вдруг увидела флагманский магазин «Зои». Манекены на витрине, одетые в облегающие платья на молнии, баюкали безголовых кукол. «Никто не извлекает большей пользы из комплекса Мадонны и блудницы, чем этот парень», — сказала я, а потом повторила слова Дафны. Я слышала, он употребляет много кислоты. «Здорово», — ответила Илья. «А пальто у них есть?» «Конечно. Тысяч за пять долларов» пожала плечами я, продолжая пускать слюни на витрину. «Уже несколько лет не видел, чтобы ты смотрела на одежду», — улыбнулся Илья. Я снова пожала плечами. «Только взгляни на это», — показала я на ряд трепичных сумок, вращающихся на гигантской конвейерной ленте. Та, что ехала первой, была большой и украшенной вышивкой, изображающей змея, который ест яблоко. «Круто», — сказал Илья. «Тебе бы она подошла». «Скорее всего, в нее бы поместился твой ноутбук». «Только в мечтах», — покачала я головой, задумываясь о том, что Дафна заходила в подобные места, как в аптеку за углом, в то время как мне было бы страшно что-то в них выбирать, потому что меня могут принять за воришку. Илья посмотрел на часы. «Хочешь зайти?» — мягко спросил он. «Нет», — мечтательно ответила я. «Просто интересно посмотреть».